Глава пятая. Семья. Марк выехал из замка отца рано утром. Он должен был вернуться в академию после ужина, но перед этим ему предстояло замести следы. Будет неправильно, если кто-нибудь случайно обнаружит, что один из курсантов ночевал в доме князя. Потом объясняя, каким ветром его туда занесло. Для этого он должен был выехать за пределы Вышеграда, где в одном из тайных домов, принадлежащих леоху ш у с т р и к у он должен был пересесть на другой автомобиль и вернуться в город. Марку давно уже надоело шифроваться, но пока что он не мог себе позволить другую жизнь. Вот, когда закончит академию и сможет с т а т ь рядом с отцом как равный, достойный, вот тогда можно будет снять маски и показать истинное лицо. Вчерашний день выдался напряженным. Первым делом он навестил маму. Айра встретила его с р а с п с т ё р т ы м и объятиями. Они общались несколько часов. Она расспрашивала его обо всём на свете, начиная от цвета занавесок в его спальне в общежитии академии, заканчивая успеваемостью товарищами по учебе. Что они собой представляют, желательно с краткими психологическими характеристиками. Маркоиной рассказала, что он оказался на допросе опытного следователя, который всеми правдами и неправдами, применяя различные методики, пытается выяснить у него какую-то ужасно важную тайну. Только вот какую ему было непонятно, иначе наверное сразу бы рассказал. Оставалось удивляться, откуда у мамы такие навыки. Хотя ай раз отцом самого начала есть у кого учиться. После того как матушка изволила его отпустить, он навестил сестру Майру. Он не видел ее больше года. Ровно столько он не переступал порог отцовского дома. Последний курс академии давался нелегко. За это время она сильно изменилась. Из девочки превратилась в очаровательную девушку, за которой теперь нужен глаз д а глаз, иначе налетят красавчики на сладкое будут голову дурить. Правда, такие шутки прошли бы с любой другой девушкой, но только не с Майерой. Во-первых, она под надежным присмотром отца. Во-вторых, по уму и хитрости она могла бы дать фору даже самому Леху ш у с т р и к у вот только опыта ей не хватало. Но уже сейчас Майера не в игрушке играла, да не готовилась к роли матери и жены. Она изучала политику, социологию, дипломатию, историю, медицину. Занималась боевыми искусствами, благо учителей хватало. Всеми занятиями руководил Лех Шустрик. Их разговор в основном сводился к учебе. Майру интересовало, как проходят занятия в академии, чему Марк учится, как работают преподаватели, доводилось ли ему бывать в кабине пилота космического корабля, сколько очков он выбивает в тире и прочие нестандартные вопросы. Простую девушку такие подробности интересовать бы не стали. Но Майра тоже хотела проходить учебу в академии, чтобы потом служить в космических войсках. До поступления ей оставалось еще два года. В шестнадцать лет в академию не принимают. Но отец и мама были против. В первую очередь, конечно, а й р а Ей не нравилась сама мысль, что ее дочь будет летать в компании мужчин. Не женское это дело. На ее сторону встал отец. Сергей Волк категорически отказал дочери в ее просьбе. Ей не место в армии, об этом речи быть не может. Все и точка. Больше он ничего не захотел о б ъ я с н я т ь Марк знал характер отца. Если уж он что сказал, значит так и будет. Только вот и у м а й р а характер не сладкий. она если упрется в какую-то идею, то обязательно своего добьется. До поступления в академию оставалось еще два года, но Марк с большим интересом, когда у него было на это время, наблюдал за этим противостоянием. Любопытно было, кто кого переборет. Это как наблюдать за сражением двух скальных гигантов. Силы были равны, так что схватка будет очень интересная. Наконец ему удалось вырваться от Майера. с п е р в а н заглянул в детскую, подержал на руках маленького б р а т и ш к у Дорина. Ему недавно исполнилось два года. В последний раз, когда он его видел, Дорин только-только научился ходить, а сейчас уже во все разговаривал. Правда, большую часть того, что он щебетал, Марк не мог понять. Для этого ему явно требовался переводчик. Но когда он смотрел на Дорина, то на д у ш е становилось теплее. Уходить от мальчишки не хотелось. Брат взял его за руку и водил по детской, показывал игрушки, хвастался, просил поиграть с ним. Так что быстро освободиться ему не удалось. Пока во все не переиграли, а заботливые няньки не намекнули на то, что д о р и н у пора обедать и спать, уйти ему не удалось. Покинув детскую, он направился на поиски отца. Его оказалось не так уж просто найти. Князь Сергей Одинцов по прозвищу Волк занимался делами государственной важности, поэтому на все р а с п р о с ы слуг и стражников никто Марку ничего толком сказать не мог. Отговорка у всех была одинаковая. Тогда он решил действовать похитрому и отыскать то место, где отец мог бы заниматься этими государственно важными делами. Марк последовательно заглянул во все известные ему места, начиная от кабинета, заканчивая залом для совещаний, но нигде отца не было. Тогда он решил раздвинуть границы поиска и отправился в тренажерное з а л ы Там он и нашел отца. Сергей занимался фехтованием одновременно с тремя противниками. Неподалеку от него в удобном кресле сидел Лех Шустрик и зачитывал выдержки из документов, которые необходимо было обсудить. Время от времени Сергей делал какие-то замечания, высказывался по тому или иному вопросу. Лех старательно заносил его р е м а р к и в специально с о з д а н н ы й на планшете электронный документ. Увидев сына, Сергей прервал занятие и заявил Леху, что пора сделать паузу. Шустрик довольно улыбнулся, внимательно посмотрел на Марка и сказал: "Не имею никаких возражений. Пожалуй, я оставлю вас наедине. Вам есть о чем поговорить." Сергей утер под солб, а поставил р а р о п е р у м в специальную стойку и направился к сыну. Он смерил его внимательно оценивающим взглядом, затем взял за плечи, притянул к себе и обнял. Они долго разговаривали на разные темы. о т е интересовало все, но в основном он концентрировался на учебе и друзьях сына. О них он хотел знать все подробности: откуда, из какой семьи, что собой представляют. Марк рассказал о своих однокурсниках, но умолчал о новых друзьях, с которыми он недавно познакомился. Пока все проблемы с трактирщиком не утрясены, лучше вообще о них не упоминать. Он осознал, т еще начнет раскапывать, кто из них кто, и сам на потасовку выйдет. Тогда уж точно неприятностей не оберешься. Они общались долго, насколько мог себе это позволить отец. Государственные дела не терпели отлагательств. Они расположились за столиком, который стоял тут же в тренажерном зале. Отец вызвал слугу и приказал принести чайник с ароматным чаем и что-нибудь сладкое. Пока чай в чайнике не кончился, они разговаривали. Какие планы на ближайшее будущее, спросил Сергей. Вернуться в академию, а то я уже больше недели в у в о л ь н и т е л ь н ы й И чем же ты занимался, что только в самый последний день решил родителей навестить, удивился Сергей. Марк смешался. Ну как он мог так вот по глупому проколотся? Нет, чтобы сказать о чем-нибудь другом, а взял и себя выдал. Теперь либо говорить правду, либо готовиться к тому, что отец все сам раскопает. Я ездил навестить одну очень приятную особу. Она живет далеко отсюда, в маленьком городке Крижице в Веславте. Только не р а с с п р а ш и в а й меня ни о чем и не пытайся узнать, кто это такая, взмолился Марк. Это серьезно, испытующий посмотрел на сына Сергей. Папа, я пока не знаю, честно признался он. н о она мне нравится. Как только я что-то решу для себя, то обязательно тебе сообщу. Договорились. Только смотри, матери не проболтайся. Она-то уж точно с тебя живого не слезет. в с ю д у ш у вытрясет, но узнает, кто эта таинственная особа, что собой представляет и какую опасность может нести нашей семье. Улыбаясь, сказал Сергей. На этом они распрощались. Отец попросил сына заглянуть на огонек перед тем, как он отправится на стажировку после окончания академии. Марк пообещал. Тем же вечером Сергей о д и н ц о в улетел на вертолете по делам в Красноград. Марк назначил отъезд на раннее утро, поэтому собрался пораньше лечь спать. Выспаться перед дорогой святое дело, только ему не дали. В дверь постучался слуга, присланный Лехом ш у с т р и к о м Дядя Лех просил заглянуть к нему, пока еще не очень поздно. Пришлось послушаться. Слуга сопроводил его к личным п о к о е м Леха, после чего отклонился. Дядя ждал его, сидя в кресле за рабочим столом. В одной руке он держал бокал с янтарным напитком, в другой дымящуюся сигару. з а в и д е в Марка, он сделал глоток из бокала и отложил сигару в сторону. Проходи, проходи, я тебя надолго не задержу. Знаю, что тебе сегодня нелегко пришлось. Семья, она большой работы требует. Тут вы слушай, тут промолчи, тут наоборот поговори побольше. Тем более они тебя давно не видели. Отец просил напомнить, что ждет после экзаменов. Ему есть о чем с тобой поговорить. Так. Выпить тебе не предлагаю, тебе завтра за руль, так что даже не проси. А курить вредно, мне об этом все время медики говорят, так что тоже угощать не буду. Лех допил к о н ь я к и отставил бокал в сторону. Я тебя, собственно, зачем звал? С вором Живером мы вопрос уладили, заплатили ему по полной. Он еще попытался и заработать на этом происшествии. Ничего можешь не бояться, твое инкогнито сохранено. Он не знает, что у него пошарил княжеский сынок. Так что можешь смело и дальше заглядывать к нему на огонек, конечно, после того, как он отстроится. Только убедительная просьба, больше не устраивай такой бардак. В академии никакой информации не поступало официально, но крушил я на всякий случай предупредил. Пусть знает, на что его любимый курсант способен. Марк хотел было поблагодарить дядю, но тот нахмурился, показывая тем, что еще не закончил. Твоих друзей я тоже прикрыл. Парни могут еще пригодиться, так что поспеши их порадовать. Это сидят себе по домам и не знают, какая судьба их ждет. Крушила тебе еще, конечно, устроит г о л о в о мойку. Не удивлюсь, что и наказание какое-нибудь придумает. Так. Ты уж спорить не смей, прими как есть. Но главное сейчас всю дурь из головы выбрось, на учебе с о с р е д о т о ч и ь с я Тебя впереди ждут экзамены, и главное их не завалить. Не делай такое! Удивленное возмущенное лицо. Я все знаю про твои успехи, но и на хорошего мечника всегда найдется дрянная кольчужка. Так что с о с р е д о т о ч ь с я сейчас на учебе. Все. Задерживать тебя не смею. Завтра провожать тебя не выйду. Я, скорее всего, уеду еще раньше тебя. Так что прощаюсь. Надеюсь, что скоро увидимся. Марк попрощался с дядей и отправился к себе. Операцию по з а м е т а н и ю следов Марк провел безупречно. В тайнике сменил машину, вернулся в город, пообедал в трактире на окраине, постарался не попадаться на глаза никому из серых бригад. Не р а в е н ч а с встретить кого из знакомых. Так может и повториться побоище, но уже с неясным для него результатом. Друзей поблизости нет, чтобы с п и н у прикрыть. Слава творцу, ни одного серого по пути он не встретил, так что обошлось без происшествий. Марк хотел было заехать к Марсу Ветру и предупредить его о хорошем исходе их приключения. По приказанию дяди Леха слуга доставил перед самым отъездом Марка папку с точными адресами его новых друзей в в ы ш е г р а д е Но основательно все взвесив, он решил отложить радостные новости на потом. До встречи в академии они могли подождать. Какое-то время он послонялся по городу, убивая время, и в точно назначенный срок явился к воротам академии для продолжения прохождения службы.